Заварной крем Крема пастисера Ингредиенты 500 мл молока 130 г сахара 125 г яичных желтков около 7 40 г рисового крахмала 2 стручка ванили Цедра половины лимона Чтобы приготовить заварной крем, сначала помещаем стеклянную посуду в морозильную камеру.